Четвертое. Принятие «должен». Часто для того, чтобы случилось определенное событие, сначала должно произойти другое событие. Если А, то Б. Если не А, то не Б. Уместно употреблять термин «должен» в утверждении, что должно иметь место одно событие, чтобы случилось второе. Таким образом, адекватной будет следующая формулировка. А должно произойти, чтобы вызвать Б. Очень важно, чтобы терапевт принял предпочтение пациента относительно его собственного поведения. Часто пациент предпочитает вести себя определенным образом или хочет добиться определенных результатов, требующих соответствующих поведенческих паттернов. В этих случаях терапевт должен быть готов к тому, чтобы принять должен пациента и сообщить ему об уместности его предпочтений. Совместными усилиями терапевт и пациент могут изучить смысл последовательности должен чтобы. Иногда пациент может неверно понимать ситуацию, а не нужно, чтобы произошло б. В других случаях понимание пациента может быть вполне правильным. Тогда терапевт должен отыскать в поведении пациента тот самый золотой самородок, о котором я упоминала.